Духовность питания в верованиях древних Идея духовности питания органически вплетена в историю человечества. Древние греки, например, рассматривали процесс приготовления пищи как священный акт творения. Магические орнаменты охраняли их пищу от осквернения. Школа Пифагора сумела пронести сквозь тысячелетия до наших дней духовные основы умеренности питания. Сам Пифагор питался овощами, поражая всех своей физической силой и силой разума. Сорокалетним он одерживал победы на Олимпийских играх в самом трудном виде спорта – кулачном бою. Пифагор первым принес в варварскую Европу идею о естественных потребностях человека в растительной пище. Ученик Пифагора Платон писал «Вот человек, молящий о здоровье и доброй старости. Однако огромные блюда и громоздкие нафаршированные мясом кушанье препятствуют богам выполнить его моление. Юпитер тут бессилен». Эпос Древней Индии также связывает духовность людей с питанием растительной пищей. По мнению авторов Махабхараты, острой, приторно сладкой пищей, отягощенной жиром, а также мясом, питались лишь люди страстей. Люди низкого духовного уровня. Потребляли вялую, безвкусную, даже вчерашнюю пищу, что, по мнению древних, приводит к полному упадку духовности и безволию. В Древнем Риме также веками сохранялась разумная умеренность в пищи. Народ питался один или два раза в сутки. Лишь аристократия культивировала неограниченную роскошь во всем, в том числе и в питании. Вспомним в этой связи о римском полководце Луции Лицинии Лукули, что полководец оставил себе в памяти поколений. Все знают о его свирепом нраве и пирах, где подавались изысканные блюда, например, рагу из ласточкиных язычков. Можно представить себе, Сколько тысяч ласточек нужно было уничтожить, чтобы насытить патриция-разрушителя, который был способен съедать по пятьдесят, шестьдесят блюд, лишь изредка опорожняя свой желудок рвотой? Древний Китай всегда славился своеобразием растительного питания. Но и там знать внесла свою лепту в извращение представлений о естественных потребностях человека. В памяти поколения остался такой так называемый шедевр гостеприимства, как специальный столик с круглым отверстием в центре и ремнями для крепления под столом тельца обезьянки. Вокруг стола рассаживались особо почетные гости, вооружая серебряными ложечками с острым краем. Они черпали обнаженный головной мозг живой обезьянки. Священные религиозные книги издревле оберегали людей от излишеств в потреблении пищи. Практически все религии, оберегая чистоту духа и тела человека, предписывают ему постные разгрузочные дни и недели. У христиан 200 дней поста в году.